Несамость. Непостоянство является восприятием реальности с точки зрения времени. Несамость представляет собой восприятие реальности с точки зрения пространства. Вот две стороны реальности. Несамость – это проявление непостоянства, а непостоянство – проявление несамости. Если вещи н е п о с т о я н н ы значит, они лишены отдельной самости. А если у вещей нет отдельной самости, значит они непостоянны. Такова реальность. И если нет ничего неизменного, то откуда взяться постоянной самости, отдельной самости? Заговаривая о самости, мы подразумеваем некую личность, которая из о дня в день неизменна, но ничего такого нет. Наше тело непостоянно. Наши эмоции непостоянны, и н а ш е в о с п р и я т и е непостоянны. н а ш и гнев, печаль, любовь, ненависть, сознание — все это непостоянно. Какую же постоянную вещь мы можем назвать самостью? Листок бумаги, на котором написаны эти слова, не содержит отдельную самость. Она может присутствовать только, когда здесь есть облака, лес, солнце, земля. изготовившие бумагу рабочие станки, если ничего из этого нет, значит и бумаги не может быть. А если мы сожжем бумагу, куда денется ее самость? Ничто не может существовать само по себе. Вещь непременно зависит от всего остального. Это называют взаимозависимым бытием. Быть значит быть вместе с чем-то. Бумага существует в зависимости от солнечного света и леса. Цветок не может существовать сам по себе, ему приходится зависеть от почвы, дождя, тростника и насекомых. Нет существа самого по себе. Все в мире взаимосвязано. Вглядываясь в саму суть цветка, мы видим, что этот цветок сделан из элементов, не принадлежащих цветку. Мы можем описать этот цветок как совокупность всего сущего. Нет ничего, что не присутствовало бы в цветке. Мы видим солнечный свет, дождь, облака, землю, и мы также видим в цветке время и пространство. Цветок, как и все остальное, сделан исключительно из элементов, не являющихся цветком. Весь космос соединил свои силы, чтобы помочь этому цветку проявиться. Цветок наполнен всем, нет лишь одного отдельной самости, отдельной личности. Цветок не может жить сам по себе. Цветок должен взаимодействовать с солнечным светом, облаком и всем в космосе. Если мы понимаем существование как взаимозависимое бытие всего сущего, то значит приближаемся к и с т и н е Взаимозависимое существование нельзя свести к частному бытию или не бытию. Во взаимозависимом существовании у вас нет отдельной личности. Вы свободны от отдельной самости. Не самость также означает пустоту. Это технический буддийский термин, который означает отсутствие отдельной самости. По своей природе мы лишены самости. но это не означает, что нас здесь нет, и это также не означает, что ничего не существует. Стакан может быть полным чая, но для того, чтобы быть пустым или полным, стакан должен первым делом существовать. Таким образом, пустота не означает не бытие, но не означает и бытие. Она выходит за рамки этих представлений. Ясно осознавая природу непостоянства. Не самости взаимозависимого существования вы устанавливаете связь с высшим измерением природы Нирваны.